Часть 10 Дикий клич Донесся из-за крепостной стены Это добрались Вагулы с другого берега вычегды. Бревенчатая башня Загрохотала точно барабан По настилу проезда Свистя полозьями покатились Новые и новые нарты На передних Широко расставив ноги, стоял человек, на голове которого вместо шлема топорщил рога олений череп. Родники повернулись и побежали прочь, уворачиваясь от пик нагонявших вагулов, виляя, чтобы не покатиться со стрелой между лопаток. Миша так и не увидел никого знакомого. Ни отца, ни полюда. Вагулы пролетали сквозь башню и с разгона уносились вглубь городка по узким улочкам меж изб и заплотов. За полозьями их нарт тянулись по две красные полосы. Миша на четвереньках пополз к краю крыши и свалился вниз. До княжеских хором он добрался чудом. Бежал, лез через заплот и полз в сугробах, кубарем откатывался из-под копыт и плакал от страха в голос. Пару раз над ним рвали воздух вагульские мечи. Молния стрелы оперением обожгла ухо. Но вагулы слишком быстро неслись по улочкам, чтобы успеть хотя бы зацепить клинком юркову мальчишку. Да и не до него было. Снарт вагулы прыгали на крыши амбаров, на поленнице, рассамахами перекатывались через заплоты осадных дворов и падали внутрь. Над зубцами оград вороньем Тут же взмывали рев и крики Миша бежал, ничего не соображая Дремучим, звериным чутьем Он угадывал опасность И боялся уже только собственной смерти А не чужой Он лез по телам хрипящих людей По обломкам нарт По дрожащим тушам коней и оленей Которые в судороге разбивали копытами Брусья палисадов и головы своих вожатых Миша взапрался на заплот княжьего двора и слетел с угроб за колодцем. Во дворе тоже кипел бой, метались олени, сцепляясь упряжками. На створке распахнутых ворот, прибитый копьем, висел конюх Савела, ваголы волочили по снегу визжащих извивающихся баб. Мужики, вооружаясь, чем попало, отмахивались в дверях амбаров и конюшни. Несколько ратников отступали к хоромам, прикрываясь от стрел досками, крышками бочек даже деревянным корытом. Посреди всей сумятицы, закрыв глаза и подняв над собой крест, торчал давишний монах-причетник, непонятно как живой. И тут Миша увидел, что дверь синей отлетела, и на крыльцо, шатаясь, вывалился князь Ермолай. Безоружный, в безоружной, разорванном кафтане, с непокрытой головой и окровавленной щекой. Глаза его были безумные, белые. «Миша!» — страшно закричал князь и, схватившись обеими руками за перила, пьяно шагнул вниз по ступенькам. «Тятя, я здесь!» — вставая за колодцем во весь рост, отчаянно завопил Миша. А в это время на другой стороне двора раскрылся лаз погреба, и оттуда, выдираясь из рук прятавшихся там баб, выкатилась растрепанная черноволосая девчонка. «Ай, нек, Ай, нек! надрывалась она, ревом барахтаясь в сугробе. Это была течертика. Два вагульских копья одновременно ударили в грудь князя Ермолая. Ступившего с крыльца на снег между порубленными ратниками. Князь, оскалившись, как в хохоте, зарычал и вцепился в цевья копий. Некоторое время все глубже вгоняя острия в грудь, он давил двух рослых вагулов, заставляя их пятиться. Но затем они, выдохнув, Приподняли князя над землей. Князь задергал ногами, будто побежал навстречу врагам и уронил голову. В повернули копья и, будто сено свил, скинули князя под стену амбара. Миша уже мчался к отцу через двор сквозь свалку. Сближаясь с ним, неслась и кечерть, а за ней на жеребце скакал вагул, свесившись с седла и низко над землей протянув меч, чтобы снести девчонке голову. князь Танек в одной рубахе и портах, как он пьяный спал в своей коморе, растерянно шел к дочке по двору. Танек выбрался из-под клета через большое окно, куда спускали мешки с припасами. Танек слышал крик дочки, но не мог увидеть ее в суматохе боя. Он увидел ее в самый последний миг. Миша столкнулся с девочкой, и оба они полетели на снег, сбив друг друга с ног. Вагульский меч с шелестом пронесся над ними — и поперек груди полоснул князя Тонега. Тонег остановился, не понимая, что разрублен, сделал еще шаг вперед, потом бессильно отступил шага на три и повалился спиной на мертвого князя Ермолая. Течерть змеей вывернулась из-под Миши и бросилась к отцу на грудь, захлебываясь ужасом, Миша бросился за ней и дернул Танега за плечо, освобождая лицо отца, но подскользнулся на крови и тоже упал на грудь Танегу. Спастиче по перуски прошептал Тонег, глядя на Мишу. Женой бери, князем, будешь кровью отца. Окровавленные ладони Танега притиснули головы детей к груди, в которой что-то бурлило. И сквозь этот хрип и Миша, и тече услышали последний гулкий удар сердца. А что было дальше, Миша и не помнил. Остался в памяти волчицын вой девочки, Да в кончиках пальцев вечное обморожение От прикосновения к мертвому лицу князя Ермолая. И еще одна картина. На крыльце терема, над орущей толпой вагулов В одеждах из звериных шкур, Стоит высокий бледный человек С рогатым оленем черепом на голове, И поднимает над собой Золотую бабу И от него Несется на Мишу волна Все той же неизмеримой силы Какую раньше Излучали глаза истукана Но теперь эта сила Уже имеет и вкус И цвет Вкус и цвет Крови Победно ревели вагулы. Миша уже не видел, как вагулы запалили подворье и ринулись в ворота, и в проулке сшиблись с полюдовыми ратниками, подоспевшими на выручку князю. Не видел, как из свалки ворот прорвался сам полют без шлема в рассеченной кольчуге с обломком меча в руке. Как он упал коленями на снег, возлетела князя и застонал, ощерившись и запрокинув голову. Оторвав оттанегать черть, Палют перебросил девочку через плечо, подхватил подмышку княжича и поволок обоих через дым пожара к воротам. «Князя убили!» — крикнул он. «Я княжат в собор потащу!» Он бежал по улочкам, левой рукой придерживая на плече девчонку, а правой волоча за собой Мишу. Миша бежал за полюдом, спотыкался, ревел и размазывал по лицу сажу, слезы, кровь. Дым сизыми гривами полз вдоль стен и заплотов. За углами домов, за концами стропил, за коньками крыш в красно-сизой мгле поднимался, как дракон. Многоглавый собор. На площади суетились бабы, Втаскивая раненых по узкой крутой лестнице в притвор. Стон мешался с рыданиями, Молитвы с матерными проклятиями. Бел колокол словно отсчитывал Последние удары сердца коротко устьвым. Полёт затащил детей наверх, в храм. Здесь горели все свечи. Непролазной толпой стояли на коленях и молились люди. Истово пел поп. От человеческого дыхания, от дыма пожара, от ладанной свеч страшная духота сдавила горло. «Здесь будьте!» Толкнув детей под иконы, рявкнул полют, перекрикивая гам и ринулся обратно. Дикий бабий виск с лестницы и гульбища Треск досок, чужой боевой клич, донесшийся с площади, встряхнули Мишу, заставляя очнуться. Бабы рвались в дверь, как стадо топчат друг друга и раненых, пластая одежду, выдирая косы. В проеме вновь появилась широкая кольчужная спина полюда. С ревом швырнул кого-то косматого через перила рундука. Полюд влетел в храм и захлопнул тяжелую окованную дверь, грохнул железным засовом. Сталкивая людей, Палют принялся заваливать дверь лавками. Несколько могучих ударов извне сотрясли косяк, но затем за стеной раздался хруст и дружный вопль. Это крыльцо собора, не выдержав тяжести, рухнуло. Вагулы, захватившие площадь, осадили запертый, неприступный собор. Колокол прогудел еще несколькими угасающими ударами, и смолк. Пробитый стрелами панамарь упал со звонницы к полозьям вагульских нарт. Полет протолкался к Мише и сел рядом с ним на пол, обняв его рукой и привалившись к стене. «Ну, все, князь!» — весело сказал он, впервые называя Мишу князем. «Сейчас будут нас жарить!» Гулов на площади все пребывало, устьвым горел. Собор стоял в дыму. Было слышно, как в нем поют и плачут. Вагулы потащили визанки хвороста, сено сценовалов, дрова поленниц, разбитые пресла заборов, полосы бересты и луба с крови. Все это они свалили под стены храма, а потом в эту кучу полетели головни. Огонь, разбегаясь кольцом, охватил здание. Очертания его в дыму заколебались. Казалось, что собор на огне всплывает над землей. Сквозь непроконопаченные щели дым пополз по трапезной, по молельной. Грозно потемнели лики на иконостасе, съежились язычки свечей. Малиновое зарево заката в окошках Приобрело мертвенный синеватый оттенок И задрожало в потоках раскаленного воздуха В гомоне молитв, стона, плача Раздались вопли ужаса и кашель Заревели дети Становилось все жарче Миша взглянул на полюда Измученно прикрывшего глаза Лицо его было мокро Русые волосы рассыпались и прилипли к вискам к колбу. Течерть тяжело дышала, раскрыв рот и бессмысленно пялилась перед собой сквозь свисавшие с бровей черные пряди, словно она перепарилась в бане. Потолок поплыл в мишиных глазах. Колесом закрутилось расписанное небо со спицами-тяблами. Красный туман. Заклубился по краям зрения. И тут из-под клета сквозь плахинастила ударили белые струи дыма от вспыхнувшей под храмом рухлии соболиных, песцовых, горостаевых, куньих, лисьих, бобровых, беличьих мехов. И разом лопнула сила, сдерживающая людей перед лицом гибели. В общем диком реве народ Заметался по бревенчатой коробке храма Кто-то валился на колени Кого-то топтали Кто-то полез на стены В удушающей мгле Скакали адские тени Вышибли дверь Дым качнулся наружу И тотчас из-под ног вверх по стенам Шарахнуло пламя Ругаясь и хребя, полют вскочил, поднимая Мишу и черть, Он боком ломанулся сквозь ослепленную, обожженную, шалелую толпу. Люди рвались к дверному проему и вываливались, выпрыгивали наружу из устья бревенчатой печи. Но еще в полете их насквозь пробивали поющие вагульские стрелы. перекор всем вывернулся к алтарю, вскочил на омвон и выдернул к себе детей. Мимо на коленях прополз поп, он удушен сипел, путался в рясе. Люди кучами лежали на полу, трепыхались, как выловленная рыба. В притворе орали, перекатывались горящие бабы. Храм был весь освещен пламенем пылающих стен. Воздух обжигал грудь. «Туда!» Указывая на высокое окошко, приказал Мише Полют и кинул его на иконостас. Миша вцепился в резьбу рам, как репей в одежду, и по чинам пополз наверх. Оглянувшись, он увидел, что Полют карабкается за ним, а на его спине висит кечерть. Миша протиснулся в узкий проем и сел верхом. Чистый морозный воздух полоснул его изнутри ножом по ребрам. Храм стоял накручен над вымью, одной стеной выходя за старый пин. Внизу под ногами Миши была высота в десять сажен до вымского льда. Но половину ее съедал крутой, заваленный снегом склон. «Давай, князь!» – прохрипел сзади полюд. Миша перекинул другую ногу через оконный проем и прыгнул вниз. Мелькнуло перед глазами небо и чертово гнездо ямбинского городища. Миша по пояс вонзился в сугроб, стронул его и в лавине снега выкатился на лед. Он тотчас поднял голову, отплевываясь, вытирая лицо. И увидел, что по склону на него Уже налетает вихрь, в котором барахталась черть А из маленького окошка В высокой бревенчатой стене из зарева Словно черт из пекла лезет дымящийся полют Втроем они опрометью перебежали вечереющую вым И нырнули в лазняк под кручей емденского берега И оттуда они молча Глядели, Как на стрелке двух рек Огромным костром Горит до неба Русский городок. Огонь пожара Сливался с огнем заката, И над Емдыном Кроваво Лучились звезды, Словно разлетевшиеся С пожарища угли. И Миша Не плакал, глядя из кустов, как гибнет город его отца. Миша чувствовал, что пламя этого пожара еще светит всю его жизнь. А пока что оно уже высушило все слезы. Часть вторая. 6969 девятый. Шесть тысяч девятьсот семьдесят седьмой годы. Глава девятая. Пусто свято место. От всех жителей городка, основанного еще Стефаном, уцелело всего человек тридцать посадских и семеро израненных ратников. Их приятили зыряне в своих керку, когда вагулы ушли. Емдын Видно, чувствовал свою вину за то, что так робко спрятался в сугробах, когда русский городок дрался с врагом. Пермяки и русские вместе собрали на пепелище устьвыма обугленные кости убитых и сожженных и погребли их в общей могиле. Над могилой скатали из обгорелых бревен часовинку неопалимого спаса на скуделье. С вычегды пермский человечек ничейка привез на нартах одеревеневшее тело распятого епископа Петерима. Его похоронили рядом с развалинами алтаря Благовещенского собора, где уже торчал пенек сгоревшего креста на могиле епископа Герасима. Игумен Ульяновского монастыря отец Иона в часовне неопалимого Спаса венчал Ермолаевых княжат на княжение. Сотник Рогожа привез с Печоры княжича Ваську, и теперь Васька стал князем Перми Старой Вычегодской. Сотник Палют увозил княжича Мишу на Колву, и теперь Миша стал князем Перми Великой Камской. Великая Пермь встретила нового князя молча и настороженно. Миша разослал киунов. призывая к себе пермских князцов. В Черден съехались все десять, не торопясь, но и не пренебрегая. Миша объявил пермякам волю Москвы. «Пермские князцы смотрели на него и видели отрока 14 лет, который выступил один против всех, поддерживаемый только именем». Волею великого князя московского Удельный князь Михаил Великопермский Ничего не ответив, пермяки разъехались по своим уфтырам и городищам Исака в тот год никто не дал